Лежащий на перекрестии дорог хутор Каргин был основан в 1797 году сотником Вешенской станицы Федором Каргином и его братом Дементием. На Дону хутора часто носили имена их основателей. Шолоховы сняли квартиру в самом центре возле Воскресенской площади. По воскресеньям там собирался базар, отсюда и название. Брат Александра Михаил Михайлович Шолохов со своей семьей и сестра Капиталина Михайловна в замужестве Бондаренко, жили неподалеку. Казалось бы, трудное положение Александра и ближайшее соседство могло бы послужить, наконец, сближению с братьями. Все-таки пять лет минуло с той поры, как сошелся он с Анастасией. Но нет, ничего подобного не происходило. К Александру и Анастасии по-прежнему никто не заходил. Маленький Миша, Дидьев и теток и в новом доме не видал. Сам Александр мог навещать брата Михаила и сестру Капиталину, но сожительницу и мать своего ребенка брать с собой был не вправе. В 1912 году Капиталина Михайловна в возрасте 49 лет умерла. Все братья и сестры, ближняя и дальняя Вешинская родня явились на похороны. Была, скорее всего, и Мария Васильевна, бабушка Миши, так и не признававшая внука. Но и эта трагедия не примирила Шолоховых и Моховых, с экономкой Черниковой. На поминки Александр сходил один. После поминок к нему в гости, хоть посмотреть, как обжился, никто не заглянул. Миша никогда не общался со своей бабушкой, едва ли он вообще видел ее. Взрослее он всегда ощущал свою отдельность, надорванность. Казачество матери, неприродное, а будто подворованное у оставленного мужа, по отцовской линии он купеческий отпрыск, но в настоящего купца отец так и не обратился, навсегда застряв в мещанском сословии. Спасибо, хоть в тюрьму не попал. Дед внука не дождался, бабка его отвергла, не пришлось ему в богатом купеческом доме на перилах покататься. Ладно дом, ему даже фамилия от предков не досталась. Когда-то шолоховские, а теперь моховские хоромы Он видел только со стороны, когда с отцом бывал в станице Вешенской. Так и Гришка Мелихов на первых страницах тихого Дона, наловив с отцом рыбы, заходил во двор к моховым, опасливо оглядывая чужой, богатый, спокойный быт. Но и опыт отчуждения он тоже обогащал этого Татурчука, вцепившегося как репей в жизнь. Его называли нахаленком. Надано это обычно определение безотцовщины, незаконно рожденных, Но здесь значение прозвища усиливал еще и неуемный характер мальчика. Анна Петровна Антипова, жительница Каргина, некоторое время жившая с Шолоховыми по соседству, запомнила показательную картинку. Татарчук постоянно вертелся возле Каргинского колодца. Бывало, только повесит ведро на крюк, глядишь, а Мишка уже сидит на журавле. Прогонят его, только возьмут ведро, а он, сатаненок, тут как тут, опять сидит и ухмыляется, Уговоры и стращания на него не действовали. Можно было, конечно, поднять его, а вдруг сорвется да упадет вниз. Хворостины прогонит, так он издали смотрит, как бы уловить момент и снова подбежать. Соседки ругались. «Все ему надо, повсюду лезет. Балмошный какой». Позже Шолохов напишет одноименный рассказ, где вспомнит себя мальчонком. «Мишка с собой щуплый, волосы у него с весны были, как лепестки цветущего подсолнечника»,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 Осталось на всю жизнь за ним. Попов, сынок, такой же малолетка, говорит Миньке, «Ты, мужик, и тебя мать под забором родила», — Минька зло переспрашивает, «А ты видал?» — ему в ответ, «Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке». Маленький Шолохов взрослел под такие речи. «Мужик, мать под забором родила. Сына Григория Мелехова тоже звали Мишкой».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 Вот и привязался он с расспросами, почему несчастный и что такое несчастный, никак ему не втолкую. Если слово «бандит» заменить на мужика или пьяницу, или любое другое, столь же обидное определение, снова возникнет та самая детская неумолимая боль. Тихий Дон дописывался в 1940 году. Через целую жизнь Шолохов эту муку пронес и своему теске Мишке Мелехову отдал. Незаконность рождения – та самая болезненная звезда, что неведомой волей взошла над судьбой Шолохова. Получив небывалый дар, равного которому не было ни у кого, он как начал с детства путь беззаконного человека, так во всю жизнь эту беду и протянул. Беду никак не заслуженную, но намертво подшитую и к жизни, и к таланту, и к судьбе. Каргин станет определяющим местом в шолоховской жизни – Хутор этот, основное место действия в ранних шолуховских рассказах. Под своим именем он встречается во всех четырех книгах Тихого Дона, в восьми частях из восьми, в 53 главах, 83 прямых упоминания и 138 опосредованных, включая название воинских частей по имени Хутора, а затем станицы. Расположен Каргин на маленькой речке Черной, притоке Чира, который в свою очередь является притоком Дона. Речка Чир тоже многократно упоминается в Тихом Доне. Неподалеку от Чира умрет смертельно раненная ночным часовым Максинья. Местные жители, как правило, не умели плавать, но что укажет Гришка Мелехов, когда ему прикажут переправляться на левую сторону Дона? Казаки с Чиру не пловцы. Всю жизнью серед степи живут, где уж плавать. За хутором высился песчаный курган, он есть и по сей день,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 Вдоль речки в Шолоховские времена были вытянуты 7 улиц хутора. Главная улица вела к площади и была в полтора раза шире остальных. В 1912 году в Каргене имелось 260 дворов и 1707 жителей. Служили 4 священника. Службы в церкви шли на трех алтарях одновременно. По численности населения в округе это было третье селение после Вешенской и Казанской станиц. Для сравнения, в Есиновке, где жил отаманец Степан Кузнецов, дворов было всего 20. Базары в Каргине были самые многолюдные в ближайшей округе. С 5 по 6 числа устраивались рынки по продаже скота. С 1 по 4 мая ежегодно проходили ярмарки. Шолоховский рассказ Калоши С окружных хуторов и станиц казаки сгоняют скот. Со станции наезжают скупщики, тут же на рыночной площади разбивают купцы дощатые лавки, на прилавках шелестят пахучие ситцы, возле кожевенных лавок бородатые станичники пробуют доброту кожи на зуб, страдают карусельные гармошки, на обливных горшках вызванивают горшичники, девки, взлетая на лодочках, визжат и нескромно мигают по долами, цыгане мордуют лошадей, в шинках казаки выпивают за долгое свидание. Рынок пахнет медом, дубленными овчинами, конским пометом. На хуторе было открыто 11 торговых заведений. В 1910 году Каргинский хутор имел наибольший торговый оборот в округе, уступая лишь станице Вешинской. В Вешках прокручивалось в торговых заведениях 39 тысяч рублей в год, в Каргине 13 тысяч. Александр Михайлович устроился на должность приказчика в лавке владельца торгового дома, купца второй гильдии, шолоховского родственника Ивана Сергеевича Левочкина, где уже трудился его самый младший брат Михаил. Еще доженить бы давным-давно Александр уже был у Левочкина приказчиком. И вот как распорядилась судьба. В минувшие десятилетия Левочкин только разбогател, а шолоховский отец едва не скатился на самое дно. Не нажил ничегошеньким. Левочкин – важное имя в нашей истории. Предки его, как и Шолоховы и Моховы, тоже вышли в свое время из Зарайска. Знакомство и соработничество семей Шолоховых и Левочкиных сложилось еще при дедах-прадедах. Иван Сергеевич Левочкин родился в Каргине в 1862 году и был, как мы помним, женат на родной сестре Александра Шолохова Прасковья 1860 года рождения. В свое время Левочкину передал все свои доходы местный богатый купец Иван Андреевич Озеров. За это, видимо, Озеров, разбитый параличом, доживал в доме Левочкина последние свои дни. Причем доживал так долго, что жена Левочкина, Прасковья Михайловна, умерла в 1899 а Озеров все тянул и тянул. В 1910 году Левочкин женился во второй раз. От первого брака у него остались дочери Валентина и Ольга Левочкина, двоюродные сестры Михаила Шолохова. Первая умерла, когда ему было еще два года. У нее осталось трое детей, которым Шолохов приходился двоюродным дядей, хоть и был их гораздо моложе. Левочкин был известен как благотворитель и являлся почетным гражданином войска Донского. На сохранившихся фотографиях мы видим благообразного, уверенного в себе, с огромной раздвоенной бородою, отличная по моде того времени одетого человека – Иные его привычки, впрочем, были весьма своеобразны. Местные жители вспоминали, как разъезжал Левочкин на дрожках и раскидывал кланяющимся ему хуторянам конфеты. На правах попечителя приходил в приходские училища с кувшином, полным опять же конфет. Предлагал ученикам «берите сколько хотите». Конфеты тогда были редкостью, иные не пробовали их никогда. Дети, конечно, сразу лезли рукой в кувшин – раз предложили, а он все посмеивался. «Тащи, деточка, сколько душа требует!» Но горлышко у кувшина было узкое, и хорошо, если хотя бы одну конфетку удавалось достать. Дети краснеет усердия, едва не плакали. Левочкин смотрел и ведь не уставал от своей забавы, так и ходил с этим кувшином из года в год. Огромный, крытый железом торговый дом Левочкин и компания был расположен в двадцати саженях от Покровской церкви. На площади Левочкин выставлял на продажу плуги, параконные косилки, сеялки, рядовки. Имелся также магазин фруктовых вин И.С. Левочкина, единственный винный в Каргине. Лавки свои Левочкин открыл в нескольких соседних хуторах и слободах. Выкупил хлебную ссыпку, открыл маловаренное производство. Именно с Левочкина Шолохов во многом писал купца Сергея Платона Чемохова, Что объяснимо, Левочкина, будущий писатель, наблюдал почти все свое детство. Кто знает, возможно, одна из дочерей Левочкина и послужила прототипом для соблазненной казаком Митькой Коршуновым моховской дочки. Митька, как мы помним из книги, решил посвататься к обесчищенной им купеческой дочке. В бешенстве мохов спустил на Митьку собак. Историю про сватовство наглого казака к дочке Левочкина Каргинские сторожилы не помнили, но во дворе Левочкин действительно держал целую псарню огромных излющих цепных псов. Как выглядел тогдашний труд отца? Приказчик стоял на порожках магазина, зазывая покупателей, большинство из которых он чаще всего знал в лицо. Если покупатель соглашался зайти, приказчик командовал ученикам подать креслу и затевал разговор о здоровье, о новостях, об урожае и лишь потом переходил к представлению товаров. Мог бы Александр Михайлович сам к тому времени приказчиков нанимать, да не вышло. Работал на других, а лет ему было уже 45. Горько бы грустил Михаил Михайлович Шолохов-старший, видя такую судьбу второго своего сына. Первый Николай к тому времени спился в конец. В далеком 1890 году у Михаила Михайловича-старшего в Каргине было три своих лавки, не считая Вешинских и Кружилинских. А ведь он и читать, как мы помним, не умел. Считать не умел, а такой капитал поднял. Сыновей выучил всему, и что? Передать все нажитое оказалось некому. Все по ветру пустили, дети непутевые. Вон теперь стоят на улице богатых каргинцев, зазывают понюхать новое мыло. В 1907 году в Каргин перебрался из Плешакова брат Петр, тот самый, у кого дети умирали один за другим, отчего он, бросив принадлежавший ему... В кружили непостоялый двор уехал подальше. Теперь у Левочкина работали приказчиками три брата Шолоховых. Тьфу на вас, сказал бы Михаил Михайлович, не порода, а стыдно сказать, что. Из каждого мог такой же Левочкин вырасти. А выросли Левочкины работники. В Тихом Доне магазин Левочкина упоминается несколько раз. Петро, спешив свой отряд на площади возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Один из персонажей романа «Казак Лиховидов», реальный человек, живший в Каргине, бывал в магазине Левочкина. Покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Федор Дмитриевич Лиховидов родился в 1880 году в хуторе Гусыно-Лиховидовском, окончил Каргинское приходское училище, затем Новочеркасское юнкерское, Воевал в Персии, причем настолько удачно, что был принят в личную охрану шаха. Случай, когда в романе Лиховидов въезжает в магазин Левочкина, чтобы купить что-нибудь и не слезая с седла расплатиться, имел место в действительности и пришелся на день работы Александра Михайловича Шолохова. Сквозная дверь, между прочим, в магазине тоже была. Ровно той же работой, что и шолоховский отец, занимался в те же годы отец другого русского гения, Сергея Есенина, служивший приказчиком в московском магазинчике. Желал ли Александр Шолухов схожей со своей судьбы сыну? Нет, конечно. Понимая, что надеяться Мише не на что, кроме как на собственную голову, отец начал готовить его к учебе заранее, мечтая, чтобы единственный, пусть и незаконный наследник стал инженером. В не имелась церковно-приходская школа, Шолохов обратился к руководству с просьбой принять на учение его сына. Там посмотрели документы. «Миша Кузнецов, отец Степан Кузнецов, отаманец Еланской станицы. Отчего ж ему здесь учиться, пусть едет к отцу в Еланскую и учится там». Отец с матерью осознали, что не только им пути закрыты повсюду, но и сыну. Он незаконный настолько, что даже не имеет права учиться при родителях. Но Мишка, пожалуй, был только рад, что в школу его не отправили, а отец затосковал. Учителем в церковно-приходской школе Каргина работал тогда 23-летний Тимофей Мрыхин. Жил он неподалеку от Шолоховых, с Мрыхиным они дружили. Александр Михайлович как-то начал исподволь разговор. Весь день сынок на рыбалке, боюсь, утонет когда-нибудь в Шевцовой яме или еще где-то вчеру. Мрыхин, будто догадавшись в ответ, может попробовать его книгам приохотить? «Золотой человек, умница, спасибо ему навек, что сам предложил». Мрыхину по договоренности стали платить, чтобы он отдельно на дому занимался с Михаилом. Хорошо, что он был начисто лишен всяких там сословных предрассудков. Потом вспоминал, что Миша к учебе был расположен и схватывал все стремительно, весь превращался во внимание и сидел неподвижно, уставив свои острые глаза. Похоже на взрослого Шолохова. Работа с Мишей доставляла мне полное удовольствие. Прозанимались они почти полгода, за это время ребенок изучил годовую программу. Это разгон, потом он будет за год схватывать столько, на что иным нужны долгие годы.